Дверь открылась чуть сильнее, и в комнату проскользнула гибкая тень. Грон выждал еще мгновение и с силой ударил ногой по двери. Та с размаху захлопнулась, судя по вскрику в коридоре, заехав кому-то там по сопатке. «Отберы королева!» – взревел Грон, делая выпад. «К оружию!» Тень оказалась чрезвычайно верткой, так что в плечо, как Грон собирался, он не попал. Пришлось довольствоваться резаной раной бедра, которую он нанес обратным движением ангелота. Уж больно мало места для маневра было у этого шустрого типа в столь небольшом пространстве комнаты, центр которой к тому же занимали массивный стол и стол. «Ксаак, режь его!» – заорал тот. «Он прямо перед дверью!» Грон поспешно качнулся влево и ударом ноги загнал засов обратно на свое место. Вовремя потому что сразу после этого дверь вздрогнула, как будто кто-то снаружи попытался распахнуть ее одним ударом. Грон сделал еще один выпад ангелотом. Противник едва уклонился, но оказалось, что этот выпад был только способом отвлечь внимание. Потому что когда тот качнулся в сторону, Грон от души врезал ему подъемом стопы прямо по раненой ноге. Тот взвыл и рухнул на пол. Грон быстро пришпилил его правое плечо к полуангелотам, после чего метнулся к кровати и, с грохотом опрокинув ее, придвинул вплотную к двери. Он помнил, что арбалет остался снаружи, а для него тонкие внутренние стены, что бумага. Но болт прилетел не оттуда, откуда он ожидал. Едва Грон склонился над матерящимся убийцей и собрался выключить его, надавив на сонную артерию, как над его затылком повело ветерком. И в следующее мгновение в массивную спинку кровати вонзился арбалетный болт, прилетевший со стороны окна. Грон пригнулся и глухо выругался, чем тут же воспользовался распластанный под ним убийца, довольно ловко попытавшись вонзить нож ему в бок левой рукой. Возможно, он успел перекинуть нож из раненной правой руки в левую, а может и вообще был левшой. Грону некогда было разбираться. Он просто выбил нож, а затем от души приложил убийцу в солнечное сплетение. И пока тот, хрипя и разевая рот, приходил в себя, наконец-то нащупал на шее сонную артерию. Схватка закончилась довольно быстро. Всего в составе напавшего на них отряда было почти 40 налетчиков. 17 из них зарубили проснувшиеся и вступившие в бой латники, потеряв при этом восьмерых своих. Еще пятнадцать прикончили шестеро выпускников школы, которым к тому же удалось еще шестерых захватить живьем. К сожалению, они также потеряли одного своего. Один из захваченных, оставшийся при лошадях под охраной троих рядовых налетчиков, оказался чрезвычайно ловким малым. И едва не выскользнул, пырнув одного из выпускников кинжалом в печень и едва не достав второго. Его удалось утихомирить только после третьего ранения. Все они, к счастью, были не опасными для его жизни. Так что у Грона возникла прекрасная возможность позадавать ему всякие интересные вопросы. Ну и одного, оказавшегося первым подручным главаря, захватил Грон. Еще в подвале был обнаружен перепуганный хозяин таверны со всем своим семейством. «Этого и моего связать!» приказал Грон, осмотрев пленников. «В рот кляп и привязать получше. Остальных давай сюда, по одному». Первым он выбрал могучего детину с туповатым выражением лица. Задав несколько вопросов, на которые детина, морщил лоб, добросовестно попытался ответить, Грон ни слова не говоря вытащил ангелот и резким ударом развалил ему живот. А когда тот, заревев, начал хватать руками вываливающиеся кишки, спокойно снес ему голову и отошел на шаг, дав хлынувшей из обрубка шеи крови хорошенько замочить пол. «Давай сюда следующего. Ну того, с синяком», – приказал Грон, когда струйка, до которой истончился фонтан, бивший из шеи, наконец стала почти незаметной. Следующий, едва переступив порог, побледнел и принялся блевать. Грон подождал, пока тот закончит опорожнять желудок, и очень спокойным тоном произнес. «Первый меня разочаровал. Посмотрим, что знаешь ты». «Я?» – бледный налетчик дрожа пялился на него. «Да я же ничего!» Грон неторопливо поднялся на ноги и встряхнул ангелот, с которого прямо на лицо допрашиваемому упали капли крови. Тот вздрогнул, ноги его подогнулись, и он рухнул на колени прямо в лужу своей блевотины. «Ваша милость!» – завопил он. «Не убивайте! Клянусь владетелем! Все, все скажу! Все, не убивайте!» До Загулема они добрались через четыре дня. Из семерых захваченных до Загулема доехали четверо. Остальных пришлось пустить в расход не только вследствие того, что они оказались слишком упрямыми, сколько для того, чтобы их, более знающие собратья, стали гораздо покладистее. Так что, когда Грон передавал Бравану эти посылки, Расколоть предстояло только одного – того, который прирезал одного из выпускников. Остальные уже пели во все горло. Теперь дело было только за обстоятельным, под запись, с последующим вдумчивым анализом обычным допросом. О чем он и сообщил Бравану, первым делом завернув к нему в уютно оборудованный особнячок в верхнем квартале. Стража у ворот уже явно послала посыльного к Батилею и Пургу являющимися его управляющим. И сейчас по всему Загулему суматошно готовились к встрече своего графа и Анатиера. Но с полчасика угрона было. Чего же это у тебя на заднем дворе бродят целые банды, а ты ни сном ни духом? Усмехнувшись, попрекнул он Бравана, закончив рассказ о происшедшем. Тот виновато понурился. Анатиер, я. Ладно, это мы еще обсудим. А пока подумай, как заинтересовать старост деревень, сообщать тебе обо всех увиденных подозрительных чужаках или их следах. Ни за что не поверю, чтобы никто не видел такой крупный отряд, проникнувший сюда, как напела мне одна из этих пташек с территории захваченного носинцами Бректа. Что, сам понимаешь, можно было сделать, только пройдя через мое графство». «Понял, сделаю, натир. Анота встретила его восторженно. Батилей, ныне утвержденный капитан Аноты, выстроил ее на центральной площади Загулема вместе с городским ополчением и двумя коронными полками, составлявшими гарнизон Загулема. Едва Грон в сопровождении конвоя королевских латников выехал на площадь, как от дикого орева суматошно взвыли в воздух птицы, облюбовавшие деревья в графском парке. Хотя многие понимали, что их анатир прибыл сюда отнюдь не чирир И так при каждом своем прибытии анатир гонял аноту до седьмого пота, а тут он приезжает уже второй раз за несколько месяцев. Но та слава и, прямо скажем, неплохой и стабильный доход, который они обрели под его командованием, стучала в простом солдатском сердце подобно праздничным литаврам. К тому же аноте изрядно льстило, что их анатир возвысился столь высоко. «Принц-консорт. Куда уж выше. К тому же не просто мало что значащий супруг королевы, а еще и конетабль королевства, к тому же уже успевший завоевать славу и на этом посту. Ну, у кого еще есть подобный анатьер?» Грон приподнялся в стременах, скинул руки в приветственном жесте и широко улыбнулся. «Его путешествие окончилось. Что бы там ни происходило, все-таки в загулеме он дома.